перешагнуть сплошную. На обратном пути мне казалось, что с тех пор, как я попала в больницу, прошло много месяцев. В палате было четыре пациента, и все спешили выписаться, все, кроме меня. Мне так нравилось ничего не делать, когда голова шла кругом, я закрывала глаза. Мне не нужно было думать о еде. Всё приносили на подносе. Даже если я пила только чай и ела одни мюсли, Этого было достаточно. Моя кровать стояла у окна, я могла наблюдать, как меняются картинки на небе. Оно было то серым, то облачным и редко синим. Если мне хотелось немного развлечься, я смотрела на парковку внизу. У меня кружилась голова от мысли, что все эти люди целыми днями работали. Я не беспокоилась о том, какой мне поставят диагноз. Я уже знала его. У меня было плохо с головой, но лечили тело. Тяжёлое обморожение. В каком-то смысле мне стало легче от того, что я оказалась в руках медиков. Ни о чём не нужно было думать, всё делали за меня. От меня требовали только, чтобы я отдыхала, а мне это и было нужно. Никто не настаивал, чтобы я выздоравливала быстрее. От меня требовалось посвятить всё своё время выздоровлению. А значит, я была идеальной пациенткой, ведь этому критерию я полностью соответствовала. Меня выписали в понедельник. Когда врач сказал, что мне пора домой, я почувствовала ком в горле. Я хотела сказать, что хотя моё лицо, руки и ноги чувствовали себя лучше, сама я была не готова. Я хотела остаться у них, на кровати у окна, я бы никому не помешала. Ваше обморожение пройдёт, не волнуйтесь. Главное, заботьтесь о себе. Вы можете в любой момент прийти в отделение неотложной помощи, если почувствуете себя неважно. У нас изумительная команда. До встречи. Я в замешательстве села в машину Фридриха. Врач сказал до скорого. Ты записана на приём? Нет. Он увидел в карте, что у меня депрессия, и стал рассказывать об их замечательной команде неотложной помощи. Казалось, Фридриха это озадачило не меньше, чем меня. Он сказал мне: "До скорого, Фред. Это формальность. До свидания, до скорого". Для него это одно и то же. Не беспокойся. Я опустила спинку сиденья и смотрела, как за окном проплывают деревья. Что, если это дурной знак? А если врач знает, что скоро я окажусь здесь с панической атакой или ещё хуже, мёртвой. Останови машину. Здесь, сейчас. Остановись, мне нужно выйти. Уже несколько минут я шагала вдоль трассы. Пейзаж был не самым красивым, но мне нужно было подышать ледяным воздухом, чтобы мысли прояснились. Ноги по-прежнему сильно болели. Я смотрела, как мимо на большой скорости проезжают машины и думала, как легко перешагнуть сплошную линию. меня собьёт машина, как тупого сурка, и я скачусь в кювет. Прощай, жизнь, между нами всё кончено. Когда я дошла до машины Фридриха, который ждал меня чуть дальше, паника слегка рассеялась. Дома тебя ждёт прекрасный сюрприз. Мне не хотелось никаких сюрпризов, но я изобразила заинтересованность.